Все эти мысли заставили Ангелину встать и пойти обратно, туда, где черный охотник, несомненно связанный с самим князем мира сего, отнимал душу Хенрика. «Ангелина, ты куда?» Берет загородил ей дорогу. «Я видела эту чашу, — сказала Ангелина, — и тоже хотела бы ее иметь. Надо сказать черному охотнику, который никогда не болел, и у которого никто не умирал, и который сам никогда не умрет, как людям нужна эта чаша. Он не будет тебя слушать. Не ходи туда». К берет присоединился Джеймс. «Я только подойду и скажу, и сразу бегом обратно. Ну что за детский сад? Теперь бьорн стоял перед Ангелиной, загораживая ей проход. Пропустите, я пойду с ней». За Ангелиной стоял Эрик. Скалолазы расступились Ангелина повернула за угол и подошла поближе к черному охотнику, возвышавшемуся над Хенриком в окружении белых собак. При этом эльфы на своих серо-зеленых пони казались детьми, случайно попавшими в страшную сказку. Вдохнув побольше воздуха и глядя в черную спину, Ангелина сказала, «Отпустите Хенрика с нами, не забирайте его душу. Эта волшебная чаша очень нужна людям, и он хотел помогать тем, кто болеет кто умирает. Когда я ее увидела, у меня руки сами к ней потянулись. Он же все вернул, отпустите его, пожалуйста». «Хенрик, отдай браслет, тогда тебя отпустят». «Эрик». Прокричал эти слова у самого уха Ангелины, так что она в ужасе отпрянула. Черный охотник не обернулся. Он поднял руку в перчатки, и тонкий синий луч из его указательного пальца направился в центр груди Хенрика. Хенрик слышал, что кричал ему Эрик. Колебание на его лице сменилось решительным выражением. Он начал снимать браслет с рубином, сверкавший на запястье его левой руки. Застежка не поддавалась. Вдруг он закачался и упал на колени, прижав руки к груди. «Нет!» — закричала Ангелина. «Отдай его волшебство!» — крикнул Эрик. «Возьмите!» — прошептал Хенрик и упал на бок. «Продано!» — черный охотник хлопнул в ладоши. И хлопок прозвучал мощно и глухо, раскатившись эхом по коридорам подземелья. Собаки завизжали, отскочили от лежащего Хенрика и закружились вокруг всадников, чуть не сбивая с ног Эрика и Ангелину. Расталкивая собак, Эрик два прыжка приблизился к Хенрику и приподнял его за плечи. «Жив!» — крикнул он Ангелине. Черный охотник хлестнул коня плетью и с грохотом ускакал, уводя свою лающую и воющую свору. Эльфы мирно потрусили за ним на своих пони. Ангелина и Эрик подхватили бледного Хенрика, голова которого качалась из стороны в сторону, и повели, поддерживая с обеих сторон. Коридор продолжал спускаться и сузился настолько, что один человек еле мог протиснуться в проход. Хенрика несли на спальном мешке, осторожно огибая повороты. Первым шел Бьорн, полностью поглощенный выбором пути. За ним Дагни. Эрик и Джеймс несли Хенрика, потом шла Ангелина и замыкала шествие Берет, едва справляясь двумя рюкзаками, своим и Джеймсом. Ангелине было видно, что и Хенрик постепенно приходит в сознание. Она наклонилась к нему и шепотом спросила, «Ты как?» «Плохо, то есть». «Что плохо?» — встревожилась Ангелина. «Камень, то есть рубин, значит, потерял силу. Раньше его крутнешь?» Хенрик нажал на что-то в оправе алого камня и повернул его на девяносто градусов, так что из квадрата он превратился в равносторонний ромб. «И прямо чуешь, ведет тебя, то есть, туда, где золото или что другое. А теперь нет». «Главное, душа твоя с тобою». Обернулся на ходу Эрик. «Душа, значит, да. да». Хенрик закрыл глаза. Бьерн остановился, за ним остальные. «Вы отдохните», — сказал он. «А я пойду по двум направлениям, проверю». «А если ты заблудишься?» Берет заволновалась. «Отойду на длину веревки для начала, потом вернусь. Обсудим и решим, что делать дальше». Бьерн привязал веревку к поясу, дал ее конец в руки Берет и пошел вправо. Ангелина сказала давнее. «Давай вместе отойдем на 100 шагов по левому коридору. Потом ты остановишься, и я пройду еще 100 шагов. Через каждые десять будем тебя откликать». Давнень попросительно посмотрел на Джеймса, но тот сидел погруженный в себя и согласилась пойти с Ангелиной. Ангелина шла и считала шаги. Через каждые десять она кричала «Окей!» и шла дальше. Один поворот, другой, и она увидела свет. Настоящий Серый свет раннего утра. Ангелина забыла крикнуть «Окей», а просто повернулась и кинулась назад. Испуганная Дагни что-то кричала, потом бежала впереди Ангелины, повторяя одно слово «Там!» И все поняли, что там. Вскочили засмеялись. Хенрик поднял голову и спросил «Выход, то есть?» «Да!» — крикнула дагня тормошая его. Беря дёргала за верёвку с такой энергией, что Бьёрн вылетел из правого коридора с напряжённым лицом, но, увидев общую весёлую суету, всё понял и вздохнул с облегчением. Они вышли из лабиринта и некоторое время молча смотрели на широкое небо, затянутое матовой плёнкой облаков, на поля, подёрнутые туманом, капли, висящие на концах сосновых игл, и слушали звуки. Это были предутренние звуки природы, но в них вплетался шум ранних машин с невидимого из-за перелеска шоссе. Краски, звуки, воздух отличались от тех, что были на каменном холме, и, сравнивая, каждый думал о том мире, из которого они вернулись в мир людей. Небольшой ручей падал с каменной кручи, образуя водопад, и Ангелина, увидев, какая она грязная, решила умыться и почиститься. Закаленные скалолазы стянули майки и принялись мыться, как по душем, хохоча и брызгаясь. Хенрик с трудом поднялся, снял свою защитную рубашку и примкнул к ним. «Вот, значит, права была Гита», — сказал он. «Вышли мы, то есть, из туннеля и разделись. Теперь ноги, значит, и свободные». Он мельком глянул на свой браслет. Влажный камень пламенел в первых лучах солнца. Браслет легко снялся с мокрого запястья. Хенрик завернул его в черный цветастый платок и спрятал бабушкину память в карман. Мешок свой потерял в лабиринте, впрочем, как и Бьерн свой рюкзак. Но ни один, ни другой не огорчились. Рядом с дорогой все попрощались и обнялись. Ангелине казалось, что они были вместе долго-долго, а ведь прошло меньше суток, как она отправилась на каменный холм, чтобы найти свою зеленую дверь». Скалолазы и Эрик отправились к автомобильной стоянке примерно в километре от поворота дороги, где остались припаркованными их машины. Эрик собрался доехать до ближайшего города. Он шел отдельно от ребят, которые разбились на две пары и оживленно переговаривались. После первых минут радости вернулся ужас утраты, и это чувство было сильнее радости, или так казалось, когда все опасности были позади. Эрик представил, комнату отеля, в котором они останавливались, с Гитой, ее вещи, как он будет сообщать о случившемся в полицию. Джеймс снова укорял себя, порываясь идти к холму, и тела Моны, а да огни его утешало. О чем говорили Бьерны берег Ангелине не было слышно. Она смотрела вслед Эрику, который медленно шел, опустив голову. Его бело-индийское одеяние было грязным и местами порвалось. О чем думал этот непонятный Ангелине человек? «Он потерял Гейту и, наверное, Гюнхельд тоже». Словно услышав мысль Ангелины, Эрик обернулся и помахал ей. Она замахала обеими руками в ответ. Они постояли, издали глядя друг на друга. Потом Эрик поотвернулся и быстро пошел к стоянке. Ангелина пошла по обочине шоссе своему дому. Параллельно шоссе по скошенному лугу шел Хенри. Он громко пел, запрокидывая голову и размахивая руками. Это была настоящая цыганская песня на цыганском языке. В ней были красота и естественность природы. И Ангелина подумала, что цыгане, наверное, эльфы, выбравшие жить открыто среди людей. Но все же можно догадаться, что они не из нашего мира.